Глава 3. Утро начинается странно. Дикая боль в голове, на левом плече отпечаток телефона, на котором я вчера уснула, а Сиби всё ещё дома. За головную боль спасибо эспрессо на ночь и тому факту, что я не спала до половины четвёртого, стараясь закончить пресловутый майский разворот и сдержать данное себе обещание. Никаких фокусов, шифров и знаков. После я попыталась поспать, но безуспешно. Слова Рида, его манеры и плечи, лицо заполнили мой разум. Руки сами просились работать над проектом. После очередного порыва вдохновения «Может быть, ты списалась?» я не останавливалась, словно хотела расплатиться, вычеркивая пункт за пунктом в списке задач. Сначала за небольшим столом у окна в моей комнате, а затем, что для меня необычно, прямо в кровати. Лежа в темноте с телефоном в руках, писала банальные, но дружелюбные ответы комментариям к последнему видео. «Хо-хо, спасибо, М. Продолжай, все получится, М. Попробую увеличить тень. Сердечко, М. Планировала посты на сегодня. Договаривалась о доставке планеров, в которой закончила выходные. На самом деле я строго придерживаюсь правил. Стараюсь не сидеть долго перед экраном в темноте, не нарушать границ между работой и отдыхом, Особенно, когда работаю дома. Но этой ночью я занималась чем угодно и где угодно, лишь бы выкинуть из головы эту встречу с Ридом. «Я увидел в них знак», — сказал он. Перекатываюсь на бок и отлепляю от себя телефон. Рид из моих мыслей точно никуда не делся. Представляю, какую физиономию он бы при виде меня сейчас скорчил. Щурясь, смотрю на экран. «Я права, уже 9.30, понедельник, а Сиби обычно выходит в 7.00. Резко сажусь, хватаю кофту со спинки стула и, натягивая ее через голову, открываю дверь. К рту прилипло облачко спутанных волос, и я пытаюсь его сдуть. Она выходит из кухни с чашкой кофе в руке и ноутбуком под мышкой, садится на диван. Кудрявые черные волосы собраны в небрежный высокий пучок. Глаза не подведены, на губах ни следа той красной помады, Которая она красится почти каждый день, хотя пяти-семилеткам, с которыми она проводит большую часть своего времени, и дело нет до ее внешности. Но Сиби нравится выразительность, всегда нравилась, поэтому непривычно видеть ее такой с утра. «У тебя все в порядке?» — спрашиваю я, не сходя с пятачка на полу рядом с моей комнатой, которой мы с Сиби в шутку назвали «дорогой в спальное крыло». При въезде эта квартира показалась нам огромной по сравнению с той, где мы раньше жили. Да, все отлично. Она ставит кофе, устраивается с ноутбуком в углу дивана, скрестив по турецкие ноги. Кажется, продолжение не последует. Ну и пусть. В последнее время мы редко бываем наедине, когда себе не спешит тут же уйти в другую комнату. Неужели даже наушники не наденет? Меня снова кольнула надежда, что не раз бывало за последние месяцы с тех пор, как между нами образовалась эта пропасть. «Вот он», — думаю я, — «вот момент, чтобы все уладить, вернуть все на свои места». Я подхожу к холодильнику справа от входной двери. Квартира, конечно, больше, но четверть кухни все же приходится держать в гостиной, и открываю дверцу, чтобы достать йогурт. Все наши вещи теперь хранятся отдельно, будто посередине всех полок и шкафчиков провели линию мелом. Это совершенно бессмысленно, учитывая, что мы по-прежнему закупаемся в одном магазине одинаковыми продуктами. Ты разве не опаздываешь? Незначай роняю я. Взяла отгул на утро. Тильда собирает детей в школу. «Вот это, наверное, шоу», — отвечаю я. Медленный бросок, меткий удар, знакомую тему о работодательнице Сиби, которая не ходит на работу, сидит дома по 10-12 часов в сутки и при этом остается в поразительном неведении того, что происходит с двумя ее детьми. Когда Сиби была на больничном, Тильда забыла, что у младшей дочери непереносимость лактозы и купила ей рожок мороженого, лишь бы та успокоилась. Последствия этого молочного средства от истерики тянулись дни и дни. но Сиби всегда отвечает «Она хорошо с ними ладит». В этой фразе слышится нотка цензуры. Непонятно, зачем она защищает женщину, которая однажды заставила ее остаться на ночь и спать в ванной у комнаты Спенсера. Вдруг ему снова приснится кошмар о холодном сердце. Иначе говоря, меня заткнули, как недостойную даже старой доброй песни об ужасной работе. Да, разумеется. Говорю я, потому что теперь соглашаюсь со всеми словами Сиби, если она вообще снисходит до разговора. «Я подстраивался», — звучат в голове слова Рида, так отчетливо, что я тут же несусь накладывать себе завтрак, спеша заглушить его голос стуком тарелок в шкафчике, звоном стаканов и совсем необязательным встряхиванием коробки с гранолой. Моё лицо вспыхивает. Сейчас я даже рада, что Сиби так меня избегает. Да, сейчас мы в одной комнате. Она, конечно, сидит в одной комнате со мной и чем-то занимается, но скоро наверняка пойдет к себе или в душ. Но она не уходит, только говорит «Мэг». И звучит это почти как в старые времена, почти привычно. Твоё имя в устах лучшего друга, один из самых прекрасных звуков в мире. Я очень рада, что не лила молоко в гранолу, когда она произнесла мое имя. Да? «Мне надо с тобой поговорить». «Наконец-то», — думаю я. Укол надежды стал заметнее, а я совершенно к этому не готова. Первые пару месяцев как себе стало отдаляться, проводить меньше времени дома, отвечать на мои сообщения как бы между делом, отвергать предложение посмотреть вместе любимое шоу, сходить в бар или ресторан. Я очень старалась восстановить связь, сначала ненавязчиво, шутками по поводу ее вечной занятости, Один раз даже оставила записку с целью «выкупа» на двери ее комнаты. «Смотрим финал сезона холостячки сегодня вечером, или твой кашемировый свитер попадет в автоматическую сушку». Позже я прибегла к более серьезным мерам — разговорам, перед которыми меня бросало в пот и рвало от нервов. А Сиби только отмахивалась, говоря «Я просто занята, Мэг, ты слишком сильно переживаешь». Затем быстро обнимала меня и обещала найти время в ближайшие дни. От этого мне становилось легче и тяжелее одновременно, слишком похоже на очередную отмашку. Я хорошо знала Сиби и понимала, что мы не добрались до корня проблемы, но спустя месяц опустила руки, запершись в старом, добром, болезненном страхе того, что может произойти, если я буду на нее давить. О чём? Я наваливаю спиной на стойку, чтобы видеть угол дивана, где она сидит. А это почти через всю квартиру в ширину. Это лучше, чем подойти. Я не хочу давить или навязываться. Ты ведь помнишь Элайджу? Абсурдный вопрос. Он вот уже три месяца ночует у нас три раза в неделю. Конечно же, я его помню. Мне известно, какой бритвой он пользуется. Откровенно говоря, с такими тонкими стенами, как у нас, мне слишком хорошо известны все его непригодные для чужих ушей звуки. «Конечно», — обыденно произношу я, но на душе кошки скребут. «Три ночи в неделю — это уступка с моей стороны, поскольку я всегда переживаю, что мешаю им даже своим дыханием, и знаю из разговора с ним, который на редкость продлился дольше пяти минут, что наша квартира нравится ему больше, чем его студия в Бетстай. Жду логичной просьбы. Наверное, у Элайджи истек срок аренды, и он хочет немного перекантоваться у нас». Мы съезжаемся. Я чуть йогурт не уронила. Нашли квартиру в недалеко от гастробара с устрицами, который тебе нравился. Что за нахрен? Сиби еще говорит что-то о маленькой площади, дино крутой кухне, а я думаю о кое чем посерьезнее. Она съезжается с парнем, с которым встречается всего несколько месяцев, переезжает отсюда, из Бруклина, Она даже осмелилась упомянуть устричный гастробар, который мне вовсе не нравится, но я была там однажды на свидании, которое по степени своей неловкости вполне достойно статьи в Cosmopolitan. «Не волнуйся, я съезжаю только в конце лета, так что у тебя куча времени». Стою как вкопанная, не в силах что-либо сказать. «Не думаю, что ты будешь искать соседку», — продолжает она, «но все равно решила дать тебе запас времени. Потом сможешь переехать в мою комнату и своей сделать рабочий кабинет. Вести свое дело отсюда, понимаешь? Вести свое дело. Сибе едва ли что-то знает о моем деле. Она понятия не имеет о том, сколько постоянных клиентов появилось у меня после статьи в Times и точно не знает об очень перспективном контракте, который я пытаюсь заполучить. А теперь просто должна, если хоть немного надеюсь оплачивать аренду целиком, хотя бы временно. У меня, конечно же, все в порядке с клиентами, соцсети живут за счет пары спонсоров, но мне 26, и я художница в одном из самых дорогих городов мира. О чем она вообще думает? Я едва ли понимаю, о чем мы говорим, едва ли понимаю, что эта беседа для нее лишь формальность, и мы даже не обсудим тот факт, что живем вместе с 19 лет, что любой важный шаг квартира, работа, смена прачечной Мы делали вместе, что теперь мы окажемся по разные берега. Теперь я рискую не уронить, а раздавить йогурт. Дышу глубоко через нос. Пытаюсь успокоиться. Как же твоя работа? Сиби отмахивается рукой. Я перейду в другую семью после дня труда. Уже договорились. Но ведь тебе нравятся Уэйлыны. Не Тильда, но дети». Слабо возражаю я, за четыре года работы с Уэйленами Сиби всю душу вложила в этих детей. Она опускает взгляд, елозит большим пальцем по ребру ноутбука. «С ними все будет хорошо. Спенс скоро будет ходить в школу на полный день, да и во мне сил быть няней осталось на год или два. Я не об этом мечтала в жизни. Снова будешь ходить на прослушивание?» Она поджимает губы, смотрит в окно. «Сегодня солнечно, лучи света проникают сквозь толстое стекло, они подчеркивают морщинки в уголках ее глаз, крошечные радостные отголоски того громкого хрюкающего смеха, который я не слышала много месяцев. Нет, Эллу дали продюсерские проекты на NBC, очень хорошие, может, мне вообще больше не придется работать. Си, решаюсь я, это прозвище всегда было особенным, Си, сокращение от «сиби», что, в свою очередь, сокращение от «сибил». Но для меня «си» всегда было сокращением от «сис», «сестра», которая у меня никогда не было, но эта сестра мне незнакома. Я не понимаю этого. Даже смешно, насколько я преуменьшила. Я, конечно, не думала, что мы всегда будем жить вместе, мы даже собирались разъехаться, В конце концов, когда она устроилась здесь на работу, я, именно я, думала остаться на Манхэттене, где меня ждала стабильная работа, пусть и не в ламповом магазинчике Сицилии. Я была весьма востребована в неконкурентных условиях магазинов, с которыми работала. Но как мы дошли до того, что даже не обсудили эту важную перемену? Как она стала простой новостью, а не итогом многочасового обсуждения, в котором хотя бы несколько часов Надо посвятить фразе моей энергичной и целеустремлённой подруги о том, что ей, может, вообще больше не придется работать. Как мы дошли до такого? Она была главной, а я следовал. Снова голос Рида, а я думаю лишь, вот бы мне подали знак, что так будет. Зашифровали послание. Я понимаю, это большие перемены, произносит Сиби легко, попутно открывая ноутбук и стуча по клавишам. Я напишу объявление, чтобы ты смогла. Нет, нет, спасибо, не нужно. Я съела капельку йогурта, но быстро ставлю его обратно в холодильник, даже не вынув ложку из баночки. Посмотрим правде в лицо. Больше я к нему не притронусь. На нем образуется странная пленка, при взгляде на которую думаешь, зачем йогурт вообще существует. Но сейчас самое важное уйти поскорее, чтобы себе не заметила слезы разочарования в моих глазах. «Знаешь, у меня снова смена в магазине, так что мне пора». «Мэг, слушай, все будет нормально. Я буду приезжать к тебе в гости, ты будешь приезжать к нам». На секунду я замираю, чувствуя приступ злости на нее. Вот оно, простое, обыденное, все будет нормально. Вот чем ей кажется эта пропасть между нами, естественным ходом дружбы. Она и не думала, что что-то изменилось». Сиби, как никто, знает, что это подействует и что я не стану дальше говорить о том, что изменилось. Да, конечно. Кажется, я говорю сквозь зубы, хотя голос звучит как обычно. Я очень рада за тебя, Си. Подстраиваюсь и подстраиваюсь без конца. На долю секунды наши взгляды сталкиваются, и между нами будто вырастает гора из букв, сваленных в полном беспорядке, гора вещей, в которых я нуждаюсь, но не знаю, как ей о них сказать, как вытащить их по одной, не обрушив целую лавину и не оказаться погребенными под ней. Я просто моргаю. Сиби тихо благодарит меня, и я думаю, теперь мой черед начать ее избегать. Вот что забавно. Я тоже ненавидела Нью-Йорк. Когда мне было 13, в начале учебного года объявили, что весной наш восьмой класс собирается в поездку. Нас разделили. Одна половина класса должна была отправиться в Вашингтон, другая — в Нью-Йорк. В октябре, за несколько дней до объявления списка участников, я лежала у себя на двуспальной кровати и давала клятвы Богу, в существовании которого даже не была уверена, что буду на опережение выполнять все свои домашние обязанности в течение целого года и перестану просить у родителей мобильный телефон. Абсолютно все что угодно, только бы не попасть в Нью-Йоркскую группу. Я попала в Нью-Йоркскую группу. Мне было страшно. Вот в чем дело. Я никогда не была за пределами Огайо. Даже из родного города выехала один раз в Цинциннати к бабушке с дедушкой по папиной линии. Поездки в оба места пугали, но на фотографиях Вашингтон казался чистым городом с белыми строгого вида зданиями и ровными, ярко-зелёными газонами. Поскольку я выросла в пригороде, ровный яркий зелёный газон был у меня в голове напрямую связан с природой. Но Нью-Йорк на фотографиях, не говоря уже о сериалах, реалити и фильмах, казался огромным, хаотичным, серым, многолюдным, шумным, и противоречивым. Да, там есть центральный парк, но даже он выглядел страшно на снимках с воздуха, которые нам показывали на обществознании. Густые кроны деревьев скрывают неведомо что, но точно не ровный зеленый газон, а вокруг серые лабиринты зданий. Вернувшись домой, я рассказала об этом родителям, но никто из них не уловил дрожи в моем голосе. Они почти сразу начали спорить, как обычно, заняв диаметральные позиции. Мама была в шоке от того, что настолько небезопасный город вообще выбрали для поездки, а отец закатывал глаза, называя меня «тепличным ребенком. Дрожь в голосе унималась спустя какое-то время после их руганий и хлопков дверью. Я успокаивала маму тем, что с нами будет много сопровождающих, а папа убеждала, что «жду не дождусь поездки». Спустя несколько месяцев, в один весенний день, взяв два полных бутылька средства от укачивания и не выпуская из рук скетчбук, я села в автобус. Я держала в уме папин совет «держаться» и мамин «хранить деньги в плоской поясной сумке под штанами, которую она мне купила». А затем соседнее место заняла Сибил Мичелуччи. Она была новенькой, только недавно переехала из Чикаго и, по сути, была раз в сто круче всех в нашем классе. И раз уж на то пошло, в миллион раз круче девочки с двумя бутылками средства от укачивания в рюкзаке. Она уже побывала в Нью-Йорке тысячу раз, потому что ее отец занимался архитектурой. К тому же величайшей мечтой ее жизни было попасть на Бродвей. И родители так меня поддерживали, что водили дочь на спектакле не реже двух раз в год. В автобусе она завела песню, и все радостно подхватили. Магия. А затем победила всех в правду или действие, где не было ни единого неловкого вопроса. Колдовство. Конечно, у меня были друзья до Сиби, одноклассники, с которыми я проучилась несколько лет, для кого я была вежливой, жизнерадостной, всегда что-то рисовала или раскрашивала. Но как только я подросла и пристальнее присмотрелась к ним, то начала сторониться сплетен, соперничества и конфликтов, назревавших под маской дружбы. Я отдалилась. Но в Сиби нечего было бояться, поэтому никто, даже я, ее не избегал. Она была приветливой, веселой и любопытной, в компании с ней было комфортно. Я не чувствовала себя выставленной на показ. В поездке мы стали лучшими друзьями. Но даже дружба с Сиби не заставила меня изменить мнение о Нью-Йорке. Я все еще боялась. Везде таскала поясную сумочку, будто от нее зависела моя жизнь, и все еще пила по две столовые ложки средства от укачивания каждое утро перед выходом из отеля в битком набитый всякими экскурсиями день. Все еще думала, что стану жертвой ограбления, стоит мне оказаться на улице, Местами мне даже понравилось. Оказалось, в парке все таки было много красивой зелени. И я подстраивалась. Когда Сиби решила переехать сюда после выпуска, мы плакали, обнимались и обещали быть на связи, но о том, чтобы поехать с ней, даже и речи не было. Мне дали частичную стипендию в Колледж искусств и дизайна в Колумбусе. Я собиралась терпеть, сидя дома с родителями, пока не накоплю на небольшую квартирку. Хотела закончить вуз и работать в графическом дизайне. Сначала на папу, потом, желательно, и на других. В Нью-Йорк я ездила только к Сиби, но никогда не думала там жить. А когда все разрушилось, Сиби была рядом. Сиби помогла начать заново. Моя ненависть к городу не имела значения. Она была не сильнее ненависти к случившемуся дома, тому разрыву, скандалу между мной и родителями. единственному, где они, наконец, были заодно, единственному, где я, наконец, заставила их рассказать все об их отношениях, обо мне, обо всем, что они скрывали многие годы. К слову, о лавине. Мне до сих пор иногда кажется, что я стряхиваю снег и камни. Так что я, немая, грустная, напуганная, последовала за Сибием. Она выделила мне место на своем неудобном диванчике, И я заняла его. В себе тогда работала в компании по кейтерингу, и им требовались работники. Я подала свою кандидатуру. Ей надо было ходить на прослушивание. Я ездила с ней на метро, помогая нести костюмы. Ждала в фойе и холлах, пока она взволнованно репетировала диалоги. Она встречалась с друзьями, с которыми познакомилась уже здесь, и я ходила с ней. Но когда я, наконец, смогла, Я вышла из дома одна, именно знаки с буквами помогли мне полюбить этот город, почувствовать себя в нем как дома. Возможно, поэтому после неудобоваримого разговора с Сиби мне захотелось пройти до магазина самым длинным путем таким длинным, что это и путем не назовешь, это просто очень большой извилистый крюк, чтобы убить время до моей смены, которая начнется через целый час. и чтобы увидеть побольше того, что мне нужно, наполненные смыслом буквы. Сначала их немного, по крайней мере, тех, что бросаются в глаза. Знаки на моей улице поясняют, как вести себя в окружающем пространстве, напоминают о правилах жизни в городе. Не парковаться, внимание, стройка, уступайте пешеходам. Всё, как правило, за главными буквами, в гротеске. Размер зависит от масштаба беды, с которой столкнешься. Если не последуешь им, сворачиваю на запад, к Пятой авеню. Прохожу мимо кофейни, где мы вчера сидели с Ридом. В ушах продолжают звенеть его слова. Я не встретил здесь знаков. Иду по Юнион сквер, где ничто не меняется. Знаки здесь не об ориентации в пространстве, а о том, куда сходить, что купить и что поесть. Вот красная вывеска. Гласит, что в ресторане готовят только из местных продуктов. Милая надпись, словно от руки, неровная громоздкая точка над «и». Рядом адрес веб-сайта строчными буквами, будто его решили ставить в последний момент как дань цифровой эпохи. Угол «Юниан-сквер» и «Шестое веню» отлично подходит для знаков. Ветеринарная клиника в тонком гротеске. Аккуратно и вызывает доверие. Лавка. Звезда лаймового цвета вместо «А» контрастирует на черном фоне. Выглядит круто, дорого, возможно, там продается еда, о которой я и не слышала, но попробовав которую, тоже автоматически становишься крутым. За продуктовым кооперативом начинается отличный для знаков и букв квартал. Кремовая надпись на кофейной вывеске итальянского ресторана. Через дорогу снова кремовый цвет, но это уже прачечная, простой жирный шрифт на темно-зеленом фоне с жёлтой обводкой. Буквы, сложены в вертикальной стопке, эргономично, так и должно быть сложено чистое белье. И мое любимое какофония знаков старого местного магазина велосипедов, готический шрифт на адресной табличке, засечки в надписи на ярко-красной растяжке над дорогой. Кажется, она сделана от руки, как и надпись на стекле входной двери, белая с синей обводкой. Мы здесь уже достаточно давно. Говорят знаки. Какая разница, сочетаемся мы или нет? Я иду дальше с поднятой головой и кажется, будто обращаю внимание на знаки, которых раньше не замечала. Это неспроста. Я успокаиваюсь, как бывало, когда я только начала узнавать город, гуляя по нему, присматриваясь к окружению. Исследовала окрестности буква за буквой, знак за знаком. Это тронуло моё сердце. Я влюбилась в город, научилась жить по-другому, осознала, что здесь я могу быть кем угодно, а не той маменькиной девочкой из семьи из пригорода. Поздно вечером в метро, пропахшая едой, и жутко уставшая, стараясь отгонять мысли о родителях и вероятности быть ограбленной, я вспоминала знаки и буквы, увиденные за день. Идеи гремели в голове громко, как рельсы под колёсами поезда. Вот как я решилась на самый первый заказ — 25 пригласительных открыток на вечеринку в честь восьмилетия сына, моего кейтерингового менеджера. Так я решилась выбраться из своего городка, открыть свой бизнес, благодаря которому Мак Маквард стала паркслоуповским планировщиком. Знаки есть. Я мысленно отвечаю Риду, все еще засевшему в моей голове. Ты просто не знаешь, как их читать. Не успев дойти до магазина, я вдруг понимаю, нельзя изменить ситуацию с Сиби, с ее переездом, из-за которого мы еще больше отдалимся друг от друга. Но ведь можно измениться самой, сделать что-то со своим одиночеством и замкнутостью, неспособностью сдерживать свои откровения при выполнении заказов, апатией к новому проекту, который может изменить всю мою жизнь». Может быть, я наконец вспомню, что вообще-то все нарисованные мной буквы — знаки? Зачем так беспечно вталкивать туда какой-то шифр? Надо возродить то ощущение, пройтись по улицам, увидеть знаки, вспомнить, почему я занялась шрифтами, вдохновиться на проект, найти контент для соцсетей, устроить цикл прогулок по местам с лучшими рукописными знаками, разведать места. Построить маршрут, дождаться потепления. Это поможет мне как-то выйти из творческого ступора. На подходе к магазину тяжесть утреннего разговора отступает. Я отпираю два массивных засова на железные двери. В былые времена здесь находился ремонт ювелирных изделий. Лампы не включаю. Помещение достаточно освещено почти полуденным солнцем. До открытия можно навести порядок на полках, тщательно проверить кассу, подготовить кабинет для сегодняшних встреч с каллиграфами и шрифтовиками. Лошель в полдень, Йошика в 14.00, Дэвид в 15.30. Завтра вернется Сесилия, и я больше не смогу отвлекать себя подработкой в магазине. Зато теперь у меня есть план. На секунду мне захотелось, чтобы в этом городе у меня был близкий человек, Кому можно позвонить и просто сказать «Привет, не хочешь прогуляться со мной для вдохновения?» Один из побочных эффектов нашего разрыва. Он скрыл пустоту моих личных связей здесь. Я уважаю своих коллег и клиентов и наслаждаюсь общением с ними, но для них я лишь радостная, озорная Мэг, которая творится с лёгкостью и удовольствием, всегда улыбается и приятна в общении. Звонить любому из них сейчас, когда я в ступоре, а моя дурацкая, чреватая последствиями привычка возвращается в мою жизнь, совершенно исключено. Хотя одиночная прогулка может неплохо напомнить мне о былых временах. Это и мой город, независимо от того, живет ли со мной Сиби и какие у нас отношения. Этот город — мой дом». Подходя к кассе, краем зрения улавливаю что-то белое на потертом деревянном полу, случайно оброненный клочок бумаги. Я подбираю его. Вчера надо было подмести, это входит в чек-лист закрытия, но меня слишком напрягал РИТ, ждущую двери как статуя, чтобы отправиться на невероятно неловкий саммит с эспрессо и травяным чаем. Едва взяв клочок, вспоминаю, как мы стояли друг перед другом, а между нами лежала моя тайна. Это вовсе не клочок. Это безупречный, ровный прямоугольник, экстраплотная бумага для карточек, скругленные углы за доплату. Черные чернила, тиснение, можно пройтись пальцем и ощутить каждую букву. Симпатичный шрифт с засечками. Какой сюрприз! Очень просто. Имя, должность, адрес, электронная почта. Это знак. Впервые за много месяцев в голове зажигается искра. Невероятная, возможно, мысль и все же мысль. Написать Риду Сазерленду и поинтересоваться, не хочет ли он стать частью моего плана.